Глава 298. Эпоха забвения. Вновь я лечу в рай в компании своих друзей. Но на этот раз наши пуповины оборваны, и мы знаем, что в этом существовании наш полет будет последним. Мы с Розой Амандиной погибли в своих квартирах на танотодроме Бют-Шамон, став жертвами потерявшего контроль Боинга. Виан в это время был у себя на кухне, и взрывом его со всего размаха швырнуло виском об угол автоматической посудомойки. Мы все вылетели в одну и ту же секунду, без аппаратуры, без экипировки, без пусковых кресел, не нажимая ни на какие кнопки, не отсчитав «6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск». «Мы больше не тонатонавты. Мы самые обычные покойники» хотя, впрочем, довольны тем, что оказались вместе в этом последнем путешествии. Мы быстро проскакиваем солнечную систему и ее окрестности. Скоро наступит момент выхода на финишную черту перед центром галактики. Оказавшись у самых дверей смерти, мы ничего не боимся. Континент мертвых стал нашим домом. Мы бывали здесь чаще, чем некоторые на курортах Палавали фло или Трувиль. Я не обращаю никакого внимания на подмигивание женщины в белом атласном платье, которое держит маску перед лицом. Я давно уже не боюсь ее пустых глазницы оскала. Мы проходим по всем коридорам смерти. Голубой, черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, белый. Но, кажется, кто-то из начальства хочет поскорее нас увидеть. Мы мчимся сквозь толпу покойников, дожидающихся своей очереди, словно все еще работаем танотанавтами. Вскоре мы появляемся на горе света. Мы не ошиблись. Нас ждут архангелы. Чтобы было удобнее разговаривать, они перекрывают движение на реке мертвецов, невзирая на протесты душ-торопык. Святой Петр выглядит расстроенным. Обычно именно он отвечает за ориентационные занятия. С незапамятных времен сюда попадали танотанавты, жаждущие исследовать континент мертвых. Ангелы ласково встречали этих редких посетителей и с удовольствием посвящали их в мистерии рая. При возвращении кое-кто из них распространял эти откровения среди остальных людей. Авраам, Иисус, Будда, Магомед и все прочие пророки приносили с собой свидетельства. Так родились Библия, Тибетская книга мертвых, Евангелие, Коран, Китайская дао дзин и все прочие священные книги мира. Ангелы возвели этих людей в ранг великих посвященных, и те не замедлили выказать свою благодарность. Они искали, как все поколения могли бы воспользоваться их знаниями в целях улучшения, прогресса и наискорейшего совершенствования, чтобы стать чистым духом. Так великие посвященные внесли свой вклад как в дело людское, так и небесное. Все же они окружали свои откровения облаком тайны, мистицизма, герметического символизма. Они распространяли их в форме легенд и удивительных мифов. Ну а мы? Что мы сделали? Вскрыли секрет, предали тайну и одним махом сбили с толку своих современников и посели на земле невиданные доселе проблемы. Ангелы всегда были благодушно настроены к великим посвященным, потому что пока сюда не забрались мы, все такие люди были мудрецами. Мы же оказались бессовестными. Мы разбрасывали драгоценное знание направо и налево, звали за собой кого ни по опыте, привели с собой толпу туристов туда, где тайна должна была остаться тайной, а секрет — секретом. Пока мудрец ищет правду, глупец ее уже нашел. Архангел Гавриил в конец расстроил нам нервы своими разговорами о нашей работе. Баталии за овладение раем, рекламные щиты в куларах смерти, опубликованные гигантскими тиражами собеседования со смертным, кормографы на каждом углу. Ах, ну что за беспорядок! И впрямь пришло время положить конец нашей глупой суете. — Очень хорошо, — сказала Роза. — Надо спустить нас на землю, и мы переделаем все, что натворили. «Разбежались!» — усмехнулся сатана. «Да кому вы там нужны? Мы тут спокойно посидели, прикинули и решили, что пусть ангельская полиция этим всем и займется. Ну, дес, взгляните, что там сейчас происходит!» Керувимчик спроецировал несколько видеопузырей. Все танотодромы — большие, маленькие, официальные и не очень — взрывались под ударами молний. Пусковые кресла разлетались вдребезги Учебники по истории танотонавтики распадались в прах. Музей смерти при Смитсоновском институте горел синим пламенем, как, впрочем, и магазинчик моей матери. Эктоплазменная реклама растворялась на глазах. По нижнему миру проносился смерч, стиравший последние следы танотонавтики, стиравший даже воспоминания о ней из памяти человечества. Наши труды обращались в ничто. — Вы хотели побыть богами, — начал архангел Гавриил, — но каждый человек сам должен добираться до истины. Сакральные знания нельзя растиражировать. Я неожиданно даже для себя сказал, — Так вот почему вы убили Рауля. — Да, он был первым и самым опасным из вас. Один из серафимов начал закипать от гнева. — Из-за вашей маниакальной страсти лезть куда не следует. Еще немного, и на дороге к реинкарнации появились бы фонарные столбы, подпираемые уличными дявками. Я несмело возразил. — Мы всего лишь люди, а людям свойственно ошибаться. — Нет, — проворчал архангел Михаил, — вы великие посвященные. Вместо того, чтобы поиграть в науку, вы разгласили смысл жизни и погубили самое важное — любознательность, жажду познания, стремление идти вперед, к спасению. Но это как раз то, чего хотел Рауль. Вот поэтому он заслужил стать посвященным. Однако есть знания, которые нельзя предавать огласке. И самые безумные последователи самых безумных сект — И великие мудрецы, все они понимали, что нужно держать язык за зубами и говорить только иносказательно. А вы решили, что умнее других. Вы популяризировали смерть, всюду нагадили. Архангелы наперебой принялись читать список наших проступков. «Вы рисовали и продавали географические карты рая», — мрачный изрек архангел Рафаил. «Вы публиковали путеводители, вы придумали машины смерти, вы всем повторяли наши слова, вы довели лучшие души до проповеди самоубийства, вы смотрите на нас без должного страха, вы принимаете нас за своих слуг, а не за учителей, вы нас не уважаете». Стоявшие в очереди покойники перестали нетерпеливо вертеться и стали с интересом прислушиваться к разговору. С тех пор, как они здесь оказались, еще никто не видел, чтобы архангелов что-то вывело из себя, чтобы они так сердились на жалкие человеческие эктоплазмы. «Предатели! Вы самые настоящие предатели!» Меня мучил один вопрос, и я спросил — Но почему же вы позволяли нам все это делать? Несколько ангелов переглянулись с сардоническими улыбками. Кажется, это и есть те самые небесные полицейские, которые вмешались в наши дела. Видимо, они с самого начала собирались нас обезвредить, а другие, те, что сейчас возятся с нами, разрешили нам продолжать. Архангел Гавриил не растерялся. Мы хотели посмотреть, как далеко вам хватит наглости зайти. Видите ли, нам и самим иногда интересно узнать, на что способны люди, — подхватил архангел Михаил очень честным голосом. У вас иногда бывает такое изощренный ум? Например, по поводу отца Рауля уже было проведено совещание, и его диссертация «Это неизвестная смерть» переходит всякие границы. Если бы она была опубликована, завеса тайны оказалась бы поднятой слишком высоко. Позже, когда эстафету принял его сын, мы задумались, что же делать с танатонавтами, которые относятся к исследованию смерти как к спорту. Те, и я в том числе, кому было интересно узнать, чем все это кончится, были за то, чтобы дать вам зеленый свет. Разумеется, были и противники. Небесная полиция постоянно била в набат. Тем не менее, в самой высшей инстанции, куда входят 72 белых и 72 черных ангела, большинство высказалось за принцип «поживем, увидим». Они рекомендовали ангелам на местах, то есть нашей полиции, не паниковать. Тонатонавтика, считали они, сама сойдет на нет. Людям не хватит организованности, чтобы добиться успеха в тяжелейших экспериментах. Но вы оказались неординарными экземплярами. Вы добрались до нас и тем самым заслужили звание «Великий и Посвященный». Но потом вы причинили слишком много вреда. Ох уж эти ваши агентства эктоплазменного туризма. Даже самые снисходительные ангелы не могли больше терпеть туристов в нашем тайном мире. И не могли больше слышать бесцеремонные заявления «я все знаю». Вам следовало бы получше размышлять над библейской историей об Адаме и яблоке познания. Нельзя обладать абсолютным знанием. К нему нужно стремиться, и все. — Ладно, обмен любезностями закончен, — отрезал архангел Рафаил. — Танатанавтика умерла вместе с вами. — Слишком поздно, — возразила Роза. — Слишком много людей читали наши работы. Бояться навредить своей карме уже вошло в привычку. Архангел Гавриил возмущенно оборвал. — Вы снова грешите сомнением в наших силах. Сомневаетесь в нас, организовавших всемирный потоп, смывший с лица земли все грехи человечества. Вы все еще считаете, что мы не можем уничтожить воспоминания? — «Все воспоминания!» «Никто не вспомнит о вашей деятельности», — объявил святой Петр. «Вы будете не более, чем те сомнительные легенды, в которых никто по-настоящему не верит, вроде Лохнесского чудовища, Гималайского йети или Бермудского треугольника. Без сомнения мифы будут упоминать про тенатонавтов, но слушайте меня внимательно». «Никому и в голову не придет, что донатанавтика действительно существовала. В этом я вам торжественно клянусь. Она будет чем-то вроде фоновой мысли в сознании наиболее восприимчивых и впечатлительных людей». «А Стефания?» — спросил я. И Стефания тоже все забудет. Но, в отличие от вас, она будет спасена, потому что попыталась продолжить труд сатаны во времена, когда царили вся эта беспросветность, слюнявая доброта и предрассудки, когда мир по-настоящему нуждался в серьезной встряске». Сатана кивнул, вполне удовлетворенный. «Матери запаниковали. А Фредди-младший? А Пимпренелла? Тоже забудут. Да вы за них не беспокойтесь». Сын за отца не отвечает.